Глава 15 Весной 1918 года на военном и политическом небосводе России неожиданно появилось и начало все более проясняться некое туманное созвездие или фракционное скопление Льва Троцкого. Вступив со своей группой так называемых межрайонцев ВРСДРПБ, лишь в канун Октябрьского переворота и получив в новом большевистском правительстве портфель Наркома по иностранным делам, Троцкий Бронштейн начал свою деятельность с провозглашения перманентной революции и провала мирных переговоров с Германией в Брест-Литовске. 17 марта 1917 года в письме к Колонтай Ленин писал относительно предлагаемого объединения с центристами. «По-моему, главное теперь не дать себя запутать в глупые объединительные попытки с социал-патриотами или еще опаснее колеблющимися, вроде ОК, Троцкого и Компании. И продолжать работу своей партии?» в последовательно интернациональном духе. Ленин. Полное собрание сочинений. Том. 49. Страница. 402. К этому времени мало кто знал о возникших разногласиях в партии. Но угрозу немецкого наступления понимали все. А наиболее дальновидные работники на местах могли предчувствовать и дальнейшие осложнения, вплоть до широкого развертывания гражданской войны. Предвидя скорое наступление германских войск на Украину, Прибалтику и Донбасс, Ленин срочной телеграммой на имя главкома по борьбе с контрреволюцией на юге Антонова-Овсеенко приказал во что бы то ни стало отбить у колединцев Ростов. Согласно этому приказу, отряды Рудольфа Сиверса с севера и Красные кубанские полки Автономова с юга в ночь на 24 февраля вошли в Ростов. Одновременно казачьи полки Донревкома под объединенным командованием Ипполита Дорошева, бывшего полковника Седова и войскового старшины Голубова, ворвались в Новочеркасск и арестовали заседавшую казачью верхушку во главе с генералом Назаровым. Случайно успели выбраться из города лишь руководители круга Павел Агеев и Федор Дмитриевич Крюков. 25 февраля заключенный Новочеркасской тюрьмы бывший политкоторжанин Виктор ковалёв Вышел из камеры на талый двор тюрьмы и зажмурился от яркого весеннего солнца, блестящего подталого снега у кирпичных стен и блеска плачущих сосулек. Поднял чахоточное лицо к небу и мстительно засмеялся. Шутка ли? Второй раз в жизни одолеть тюрьму. «Живем, ковалёв сказал он себе. Еще потопчем землю, старина. Покажем кой-кому, где раки зимуют. Тут дрянной, воняющий керосином и без сомнения реквизированный у какого-то буржуя автомобиль Фаэтон выписал колесами на протоптанном снегу два мазутных полудужья и стал у порожков. Шофер почему-то в мотоциклетных очках и кожаном шлеме как у воздушного пилота, раскрыл перед Ковалевым черную дверцу. — Товарищ ковалёв вас срочно вызывает в Ростов. Поезд отходит через полчаса. Пожалуйте. Четко и строго начинала работать новая власть. Ехали по тихому прижухлому Новочеркасску. Шофер поделился местными слухами, что «Красные» недавно расстреляли войсковое правительство в полном составе. — И Каледина с Агеевым? — уточнил Ковалев, замерзая в старой шинели, поеживаясь от сквозняка. — Нет, Каледин сам застрелился месяц назад, а теперь был Назаров. Про Агеева ничего не слыхать. — Кто командует нашими? — на всякий случай спросил Ковалев. — Член ревкома Дорошев. — и командир сводного отряда Голубов. — Понятно, — кивнул ковалёв В классном вагоне встретил его провожатый охранник в болотно-зеленом английском френче нараспашку при Маузере в тяжелой деревянной кобуре, болтавшейся у самых колен. В разрезе рубахи заметил ковалёв голубую рябь тельняшки. Оказалось, матрос с яхты Колхида еще с осени стоявшие в ростовском порту. — Значит, объединилась каменская с Ростовом? — спросил ковалёв А что им было делать? Уси ж силы были у каменской Там уж приезжая власти из Москвы, Одессе, этот у Настильки Сырцов с Френкелем, а зараз у Ростови уж собрались, до да дивизия червоних казаков, сам Подтелков. Какой такой Подтелков? Не слыхал, поежился ковалёв Объединенный военно-революционный комитет Дона помещался теперь уже не в ротонде городского сада, а занимал весь второй этаж огромной гостиницы «Палас-отель». Председатель ВРК, здоровенный казак-батареец Федор Подтелков, ставленник каменских фронтовиков, ввел Ковалева в курс последних событий. Вчера наш объединенный военно-революционный комитет провозгласил образование Донской Советской Республики и теперь готовит созыв съезда всего трудового населения. Уловив удивленный взгляд Ковалева по поводу республики, тут же объяснил, что в виду возможного наступления немцев на Южную Украину и Придонье, Москва рекомендовала узаконить буферные республики Донецко-Криворожскую, Донскую, Кубано-Черноморскую, говорят, есть даже Калужская республика. А пока будем подготовлять съезд. Мы формируем добровольческие отряды на местах, нашу опору. Вот, гляди на карту, товарищ дорогой. Обстановка такая. Федор Подтелков, недавний вахмистер-батареец, облик имел самый гражданский. Коротко подстрижен, без традиционно казачьего чуба, плотные по-рабочему подстриженные усы, осанка обстоятного крестьянина или фабричного мастера. Таким увидел ковалёв главу Донского революционного казачества. На широком столе Подтелкова лежала карта «Юга России» Донецкого бассейна. Он водил по ней карандашом, и ковалёв удивлялся, глядя на огромные рабочие руки этого человека, которые уже умело держали карандаш над картой и быстро, толково делали пометки, воображаемой позиции и овалы воинских сосредоточений. Скоро и сметливо ходил бывший батареец с двумя классами грамоты в новые большие обязанности. — Обстановка пока неплохая, — говорил подтелков. — Все окружные станицы и города практически у нас в руках. В Урюпинской свой ВРК во главе с Селиверстовым и Селивановым. Эти сносятся напрямую с Москвой. Им туда ближе из сподручнее во втором донском формирует части товарищ кузю бердин член казачьего комитета в цик толковый офицер из 4 донского в нижнем чири весь шестой полк под командой горячего и Зотова перешли на нашу сторону. Усть медведицкий округ насквозь советский там всеми делами заворачивает военком миронов бывший командир 32 го полка председатель окружного ревкома алаев приехал оттуда с делегацией говорит мол на ихний округ вполне можно положиться о севере области говорить нечего в каменской черткова лихой красные отряды сабблиной и петрова от москвы теперь вот на самом юге под великокняжеской и торговой тоже идет формирование там у нас алёхин офицер большевик и матрос Евдоким Огнев с крейсера «Аврора». Видишь, сколько? Было чем гордиться Подтелкову. Поэтому ковалёв не осуждал его некой восторженности, похвальбы. «Мы бывших офицеров не отторгаем от себя. Какие хотят со всей душой служить трудовому народу», ракотал Подтелков. «В двадцать седьмом полку...» Казаки добровольно оставили командиром полковника Седова, старик душевный, воюет теперь. То же самое Голубов, Калединского карателя Чернецова под глубокой разнес в дым, а теперь и самый Новочеркасск взял, крепко держит. О, какие орлы у нас! Снизил тон подтелков, смущенно детским движением пригладил волосы и вздохнул, как человек, сознающий свои промахи, недоделки. «Это все актив наш, Виктор семёнович а пассив — это белые, недорезанные офицеры, какие сохранились до времени по станицам. Сидят проклятые, ждут с моря погоды. Генерал Краснов где-то под Константиновской сидит, голосу не подает» его питерские большевики под честное слово отпустили да ведь это до времени полковник денисов в багаевской схоронился генерал попов в сальскую степь сбежал с отрядами черкосни мамонтов и лазарев бродит по калмыцким улусам а голубинцев и дудаков под усть хапрами он сколько их А тут эти разнузданные отряды Красная Гвардия с Украины. Анархисты поганы идут как завоеватели. Грабят хутора, а мы, казаки, разве это стерпим? Я уже говорил и с Сиверсом, и с партийным своим заместителем Сырцовым, что так нельзя. Надо их как-то приструнить и к дисциплине прибрать, а то ведь долго ли до греха. Не дай бог, какая искра или спичка. Вовсе сбавил тон подтелков и опять потрогал толстыми пальцами свои коротко стриженные волосы, вздохнул сокрушенно. — Я вот тоже глупость упорол с пленным Чернецовым. Не мог стерпеть, когда он начал матом на меня, как на нижнего чина. — Предатель, — говорит, — недоумок, жедам продался и всю донщину продал. — А? — Не помню, как из шашку из ножен выдернул. Рубанул по гадской башке, а он ведь пленный сволочь. Кривошлыков меня чуть живого не съел за это. Газетку показал, а там картинка. Этот Чернецов мертвый. Стыдно, брат, стало. Вот какие дела. ковалёв с пониманием вздохнул вбирая в память все эти новые для него сведения и мысли председателя Дон Ревкома. — Поводов давать не надо, а власть в руки брать надо крепче, — сказал ковалёв А то у нас тоже лопатки зудят. Хочется всякую контру за зебры взять, приподнять и об пол. Зараз наш неусыпный сторож, войсковой старшина Голубов, со своим полком кинулся по салу ловить последнего кандидата в атаманы, Митрофана Богоевского. Ежели поймает, будем открыто судить гада за измену народу. — Кто же это придумал? — с усмешкой спросил Ковалев. — Так сам Голубов. Он старательный. Чернецова в плен взял, а теперь, говорит, и Богоевского вам доставлю живым или мертвым. Он ничего, верно народу служит. «Знаю я его», — сказал Ковалев, несколько озабоченный простотой Подтелкова. «Знаю, в одной камере в Новочеркасске пришлось сидеть. Увлекающийся человек, скользкий, хочет быть красным атаманом Дона. Тебе в этом еще не признавался случаем?» Подтелков как бы оцепенел от неожиданности. «Это как атаманом?» «А черт его знает». Придется степей. Возьми да спроси, — посмеялся ковалёв Тут Подтелков сел в председательское кресло и склонил голову свою на прочной жилистой шее, задумался. И когда заговорил, в голосе сквозила дружеская признательность. Вот сразу видно, что вы, Виктор семёнович партейный казак с прицелом. Спасибо. Этого нам шибко не хватает. Я особо на тебя рассчитываю во время будущего съезда. Тут, понимаешь, такое дело. В президиуме у нас одни горожане при галстуках, да в золотых очках. Рожанский, Дунаевский, Бруно, да еще Френкель. Можно всех казаков на съезде перепугать. Где ж скажут наши-то делегаты? Это не беда, со смехом от нахулся Ковалев, заблестев глазами. У нас же союз трудящегося народа всех наций. Ты это пойми. Интернационал. В этом главное. Оно-то так, я понимаю, ковалёв Интернационал это сказать равный союз людей и их промеж себя уважение. Это ясно. Но при взаимности, Ковалев, А ежели наших мало будет за тем столом, то и торнационал получится неполный, однобокий. Ну? Нет, ты на меня, пожалуйста, так не гляди, я за порядок и за равенство в этом торнационале. Порылся в ящике стола и достал небольшую бумажку с телеграфными наклейками строк. Сказал спокойно, с обнушением Тут вот Ленин, Владимир Ильич, приветствует нас, революционных казаков. Погляди. ковалёв живо взял бумажку. Его до глубины души обрадовал сам факт ленинского послания, бегло прочел смазанные телеграфной лентой строчки. Наш горячий привет всем беззаветным борцам за социализм. Привет революционному казачеству. Пусть полномочный съезд городских и сельских советов всей Донской области выработает сам свой аграрный законопроект и представит на утверждение Совнаркома. Будет лучше. Против автономии Донской области ничего не имею. Ленин. Полное собрание сочинений, том 50 страницы 365-366-я. Вот, — сказал Федор Подтелков, — полномочный съезд. О том и речь. — Сами, — говорит, — решайте, раз уж власть в руки взяли. — Будет лучше. — С тем мы тебя, Виктор Семенович, и позвали срочно, что ты мастак по советской работе. — Доказал за короткое время в Каменской. Оттуда большевики говорили. — Я уж хотел тебя тут, в Ростове, оставить. Да окружной партийный председатель Щеденко не согласился. Просит тебя хоть на время возглавить Каменский окружной совдеп. — Будем сообща готовить съезд, потому как работы много. Сам посуди. Надо ведь повсеместно выборы проводить, а? — работа большая согласился ковалёв надо изолировать от этого богатые классы в первую очередь так вот виктор семёнович прихлопнул тяжкой ладонью подтелков поедешь по донецкому и ихпертскому округам готовить съезд мы тут двух зайцев до разу убьем и щеденко не обидим и свое дело промыслим и ты потихоньку считай себя с нынешнего дня, Уже человеком не окружным а областным по секрету говорю мало у нас партийных казаков это понятно ну и еще подлечиться за эти дни надо бы товарищ дорогой все ж таки тюрьма не родная тетка потому прошу от имени всей донской республики налечь на молоко и сметану Тем более, что такой повышенный паёк мы тебе обеспечить могём. Вот так. А теперь иди, друг мой дорогой, в номер. Для тебя готовый и хорошенько отоспись перед завтрашней работой. И шинель эту каторжанскую я тебе заменю новым романовским полушубком. Мы его только что сшили на твой невозможный рост. Носи то же самое на здоровье как пострадал ты на каторгах за народ и наше общее дело. А мы, люди, должны быть за это сердечно благодарными, кто так заранее и уж давно о правде думал. И смешно и трогательно было слушать этого рослого и детски наивного человека. Понял одно Ковалев. Сердце у Подтелкова доброе, человечески отзывчивое. С таким можно работать. Отдохнуть ночью в уютном гостиничном номере все же не пришлось. С наступлением темноты по городу началась стрельба. Как узнал позже ковалёв анархисты и базарное жулье гуляли на свободе, громили магазины и чистые квартиры, стреляли в редких прохожих и рабочие патрули. Звенели битые окна по Таганрогскому проспекту. Когда здоровенный булыжник разнес вдребезги большое оконное стекло и влетел в номер, загремев на полу и обрызгав осколками круглый стол красного дерева, ковалёв выругался, зажег лампу и хмурый, не проспавшийся, пошел на верхний этаж в ревком. Там тоже слышно не спали. Окна звенели едва ли не по всему фасаду. «Хозяину — хозяину спросил ковалёв с порога, держа на плече новый полушубок с чистейшей белой овчиной на отворотах. — Сами-то хоть живы, работнички и хозяева. Подтелков что-то объяснял худому и тонкому, неприступно строгому Кривошлыкову и замолчал, увидев ходившего Ковалева. В стороне на венском диванчике с гнутыми ножками сидел, положив ногу на ногу, красивый и с виду очень молодой и полит Дорошев. Бывший студент-медик, затем доброволец и офицер, избранный казаками председателем комитета 5-й Донской дивизии, он сыграл не последнюю роль в организации в Каменской, ибо там дислоцировалась в то время его дивизия. большевики Щеденко и Дорошев стояли у колыбели донского ревкома, выдвинув по тактическим соображениям на первые роли беспартийных и вожаков казачества подтелкова и кривошлыкова. Теперь Дорошев смотрел с покровительственной усмешкой на вечное прирекавшихся своих друзей, не считая нужным вступать в споры. Речь у них шла о методах, а методах, как известно, Постоянно меняются по обстановке. Увидя Ковалева, Дорошев встал и протянул руку, знакомясь. — Почему шпана окна бьет? — круто и отчасти даже грубовато, — спросил ковалёв пожав протянутую руку. — У нас в Гукове не раз говорилось. Советская власть — это порядок. А у вас тут разгул, веселье? Так и мы же за порядок, дорогой Виктор Семенович, — радостно согласился Подтелков. Тут у нас спору нет, а вот ростовские товарищи, сырцов особо, не велят трогать анархистов. Говорит, должен быть с ими единый подход к буржую и, как его, паритет. — Так это в подходе к буржую, — усмехнулся ковалёв под улыбчивым и понимающим взглядом Дорошева. С буржуем, ясно, напугать так, чтобы и носа не высовывал, — сидел под лавкой. А ежели они по самому ревкому бьют кирпичами, эти шаромыги? Хм, Подтелков тяготился сложностями политики, сказал, чуть ли не жалуюсь. Хм, я бы их чертей суконных до да раза успокоил. Тюрьма по ним плачет, да ведь бить-то по ним надо не левой, а правой рукой. А правой моя рука обратно с Рцов. Казачьи патрули по городу не велит пускать, чтобы у рабочих и мещан какая мысля не закралась. Опять скажут эти околоточные надзиратели в лампасах. — Слезай, приехали, — присвистнул ковалёв Значит, посылай без лампасов. Должны же быть патрули в такое время. Дорошев опять засмеялся и встал, распрямляя под эмешком стянутую гимнастерку. Потягивался беспечно, качаясь с каблуков на носки. Сапожки на нем были новые и хорошо почищенные. И сам он был удивительно ладен и красив, и душевно невозмутим даже в этот бессонный час. — Ты как, Ипполит Антонович, считаешь? — спросил Ковалев. — Считать нечего, — развел Дорошев руками. — До съезда вряд ли, до чего хорошего договоримся. Ростовские в непонятную дурочку играют. То давай им тактическое объединение с меньшевиками и бундом, то не трогай анархистов, то не пускай военные патрули по городу. Желают как можно больше обострить положение на страх Европе, мол, во имя мировой революции. Вся беда, что твердых большевиков у них по пальцам перечесть, а все больше левые, до да центр какой-то. А как голоса начнем считать, то наших меньше. Надо бы кому не то в Петроград смотаться, в ЦК. И казачий отдел. Директивы по всем этим делам запросить. Дело-то у нас новое. Новое дело, до да одно ли, с великой заботой вздохнул Подтелков. Сейчас бы поехал сам в Питер. Да прямо к Ленину. А где время взять? ковалёв сидел, повесив кожаную фуражку на острое колено, слушал. Кривошлыков стоял у окна в длинной шинели до пят, сам длинный, сухой, мстительно глядя на всех и заложив правую руку за борт в какой-то отстраненной позе. Дорошев мягко, подружески усмехался толстыми, чувственными губами. — А не срабел бы? — спросил он Подтелкова. — К Ленину. И начал рассказывать, как делегация Каменских фронтовиков еще в январе попала на прием к Ленину. Кудинов-то, бывалый же служака, а и тот говорит, как увидел Ильича, так руки по швам, пальцы сами собой растопырились, вроде как у новобранца. Глотаю, говорит, ртом воздух, слова из памяти вышибло. Слава богу, престарелый казак Захаров Справился с собой, отдал честь Ленину, как положено, и на полный голос рапортует. От имени Донского революционного казачества приветствую председателя Совнаркома Советской России Ленина. И так это у него зычно получилось, что все чуть не попадали. Смешливый Дорошев закатывался, а Подтелков смотрел на него с напряжением, и как бы взвешивал свое возможное состояние в том кабинете в Смольном перед Лениным. Каменное лицо Кривошлыкова смягчилось, на нем забродило некое подобие улыбки. «Были у Ленина, верно?» жадностью переспросил ковалёв «А то! Их брат и на самом съезде неплохо встречали». «Когда Свердлов...» объявил, что на третий съезд советов прибыли представители от 46 донских полков, стоящих на платформе совета, так все делегаты встали как один. Овация была. Шутка ли? Акудинов, не будь промах, зашел на трибуну и свое. Предлагаю, говорит, ввести в оборот слова не только рабочих, крестьянских, солдатских, но и казачьих депутатов. И съезд это сразу же затвердил, — рассказывал подтелков. Да и справедливо, ведь казачьих войск по России 12 и все по разным краям раскиданы. ковалёв встал и от волнения натянул холодную фуражку на потный горячий лоб. Сказал взволнованно, разом позабыв про ночные бесчинства на улицах и битые стекла в гостиничных номерах. Ну, братцы, обрадовали. Ну, обрадовали вы меня нынче. Я ведь ничего этого не знал, сидя в Новочеркасске. И Федор Григорьевич утром тоже ничего не успел сказать за делами-то. А оно вон как хорошо идет путем. Теперь за работу. И квест на весновспашке землю по справедливости переделить, до да съезд советов хорошенько подготовить. И считай, мы на коне. Спасибо, ребята, за добрые вести. Подумал еще, с хладнокровием оценивая сложность момента, и сказал, вроде советуясь с друзьями на коротке. А главное накормить республику, голода избежать. А с этой бандитской анархией тоже помалу управимся, ничего. утром, Он уезжал в Каменскую готовить съезд.